Глава 23 Именно этим громким звуком, исходившим от меня, и встретила наша делегация Новый мир новый, бескрайний и очень пыльный мир кеартарлах, который можно было охарактеризовать одним емким определением степь до степь кругу. Практически без гор и с одним единственным океаном он представлял собой красноватую равнину, покрывающую всю планету с вкраплениями холмов и плодородной почвы вокруг немногочисленных рек. Но проблем с едой или водой здесь не было. Подземные источники, до которых с легкостью добирались с помощью глубоких колодцев, были полны чистейшей воды, а трав и кустарников хватало, чтобы прокормить животных. Керны были в основном животноводами, выращивали различный скот ради мяса, молока, шкур, а также лучших лошадей во всех открытых мирах, что неудивительно, поскольку они сами были в какой-то мере лошадьми, ну или часть их. По легенде, однажды стихия Земли в виде прекрасной девушки спустилась на еще неразделенный мир и влюбилась в величайшего воина, чьи победы, мощь и мастерство наездника прославили его на века. Она унесла из этого мира не только волнующие воспоминания, но и семя, которому не дала прорасти. После того, как миры распались на девять частей и были взяты в кокон любви, она пришла на Киартарлах и создала новую расу. Но могущество ее было столь велико, что, вложив его в одно существо, она бы его уничтожила, и потому она разделила свою силу и создала из семени воина четверых и дала им имена. Керн означал чутье и сила это были люди-оборотни, умевшие превращаться в лошадей и ставшие основой своего племени. Керн Кала были кентаврами, воинственными и непобедимыми, они стали во главу племен. Алла мудрость, в основном женщины, были тылом племени, и, собственно, Киары лошади, быстрые, которых остальные почитали как братьев меньших. Они основали истинное племя, от которого пошли все остальные племена. Племенам этой планеты подчинялась в основном магия Земли. Встречались и стихии огня и смерти, а вот вода и воздух были большой редкостью. Принадлежность к истинному племени была здесь сродни принадлежности к древнему королевскому роду, и только его представители могли иметь имена и фамилии, начинающиеся на букву «К», но это не значило, что все племена беспрекословно подчинялись истинным. Будучи довольно агрессивными кочевниками, которые любят свободу, скорость и звон клинков, керны отстаивали свои территории или завоевывали новые в кровопролитных битвах между собой. И это являлось скорее образом жизни, нежели реальным желанием захватить власть на всей планете. Тем не менее, истинное племя считалось самым главным. Нас ждали. Четверо кернкалы смотрели, как мы выходим из портала возле дальних скал матери. Никаких спецэффектов не было предусмотрено. Просто знакомое мне ощущение падения, легкое головокружение, и вот мы уже шагаем из небольшой пещеры, вход в которую подернулся серебристым маревом. Приветствую тебя, тень и сын тени, и твоих спутников на земле истинных. И я тебя приветствую, младший истинный и сын вождя. Велики ли твои степи? Велики. Быстры ли твои лошади? Быстры. Глубока ли твоя мудрость? Глубока. Пусть славится мать-богиня. «И воин-отец! Славься!» Так громко гаркнули все четверо кентавров, что я невольно вздрогнула. Не привлекая внимания, я осторожно их рассматривала. Все-таки картинки в книгах не передали и сотой доли какого-то животного магнетизма местных жителей. Мощный человеческий торс с руками, бугрящимися мышцами и украшенными татуировками. Широкие шеи, грубоватые, но очень привлекательные лица с подведенными черным глазами. Длинные волосы, собранные в хвост, и быстрые воинственные движения. Впервые в этих мирах я увидела растительность на лицах мужчин. Усы, щетину. У говорившего была длинная борода, стянутая кожаным шнурком. За спинами на кожаных перевязях у них были мечи. Сзади лежали несколько дорожных мешков. Нижняя часть встречающих была лошадиной, длинные крепкие ноги, серокоричневые коричневые окрасы, пушистые хвосты. Надо бы спросить у Ария, ездят ли на них люди или это табу. Не то чтобы мне хотелось попробовать, просто было интересно. Они привели каждому из нас великолепных лошадей, и я сполна оценила стати красоту животных. Межмировой портал находился довольно далеко от основного поселения, можно назвать его столицей, истинных. У кернов не было какой-либо системы городов. Они или перемещались по степи с круглыми кибитками, сделанными из шкур, или селились вблизи крупных источников воды, но на месте долго сидеть не любили, полноценное строительство не ценили и использовали для своих домов все те же шкуры, глину, а в редких случаях камни. В обязательном порядке у каждого племени в защищенном месте было лишь одно центральное поселение Харг город, являвшийся резиденцией всех основных кланов племени, строившийся не вокруг дома предводителя, а вокруг храма матери и отца. Порталы в этом мире использовались только для срочных сообщений, переноса раненых, для женщин и детей. И потому нам предстояло несколько непростых переходов к Харгху. Ведь для настоящих воинов скачка по степи, когда пыль въедается в кожу, несмотря на защитные платки и магию, когда глаза перестают что-либо видеть из замутного облака, когда руки и ноги не немеют, а все тело начинает болеть уже при одном взгляде на лошадь, это было истинное наслаждение. Хорошо, что я оказалась подготовлена. Магии и специальные настойки немного улучшили ситуацию, но все равно, когда в середине дня объявили первый привал, я с огромной осторожностью сползла с лошади а когда вечером мы наконец достигли места ночлега представлявшего собой несколько кожаных шатров и огромный костер возле которого уже готовилась еда просто кулем свалилась под копыта но пришлось взять себя в руки стиснув зубы я почистила взмыленное животное отправила его пастись к остальным а сама попробовала уединиться и тут возникла первая проблема Если по дороге к лагерю нам еще попадались хоть какие-то камни и скалы, за которыми я могла спрятаться ради отправления естественных надобностей, то здесь просто некуда идти. Единственная надежда была на темноту, но как дотерпеть до нее непонятно. Да и мой уход в одиночестве мог бы быть понят неправильно. «Анар, на пару слов!» Голос правящего был сух, но в глазах было только сочувствие. Кажется, он понял, почему я мечусь по лагерю. Я покраснела. Мы отошли за крайний шатер якобы для разговора, и быстро выстроив вокруг себя песчаную стену, я сделала все, что было необходимо. Воспользовалась магией, чтобы расслабить ноющие мышцы, и уже почти с улыбкой подошла к спокойно ожидавшему меня мужчине. «Болит?» — шепнул он мне озабоченно. «Уже легче». Я помотала головой, и мы вернулись к костру. Второй проблемой оказались женщины. Керны жили инстинктами и воспринимали межполовые отношения как нечто простое и естественное, потому сочли своим долгом привести сюда пло плораздетых красоток. Среднего роста, крепкие, фигуристые, с намазанными маслом телами, едва прикрытыми кожными полосками, девицы томно изгибались и прохаживались вдоль довольных воинов, выбирая себе пару. Я вздрогнула, когда одна из них присела рядом со мной и тут же плотно прижала ладошки к моим бедрам, начиная разминать забитые мышцы, постепенно перемещаясь все выше. В панике я посмотрела на Ария, к которому прижались с двух сторон потрясающие валькирии, и едва не зажмурилась, когда он притянул одну из них к себе. Но не спуская с меня насмешливого взгляда, правящий лишь что-то проговорил девушке на ушко, Та чуть разочарованно кивнула и отошла, утянув за собой подругу. Я перевела дух и осмотрелась. Далеко не все стражи и дознаватели воспользовались подарком. Значит, отказ никого не оскорбит. Я перехватила руки девушки и покачала головой. «Ты красавица!» — шепнула ей. «Но не сегодня». Та чуть обиженно надула губки и ретировалась я наполнила кубок и миску и поднесла их правящему. «Что ты сказал ей?» — прошептала едва слышно. «Что у меня обед? Керны весьма вольны в своих действиях, но традиции других народов уважают. А я, после сытной мясной похлебки, едва доползла до предназначенного мне в общем шатре места и уснула, как только голова коснулась набитого какими-то травами тюфика. Но вот третьей проблемы — не мог предугадать никто. Я проснулась очень рано и, выйдя из шатра, застала Атои, отрабатывающим удары на мечах. Встала неподалеку и достала ерсины. С нашим напряженным графиком времени на тренировки практически не оставалось. Но не успела я начать, как сзади кто-то подошел. Я обернулась и подавила в себе порыв отшатнуться. Один из кернкала, самый молодой на вид, возвышался надо мной почти на метр. «Анар, кажется?» «Да, истинный». «Хочешь, покажу тебе несколько ударов?» «С... с радостью я была в недоумении». И оно только усиливалось. Мне действительно показали несколько выпадов, а затем пригласили разделить завтрак и усадили чуть ли не насильно возле потухшего костра на одеяло. Кентавр, которого звали Кхар, уселся рядом. Довольно неудобно, с моей точки зрения, ему пришлось подогнуть все четыре ноги. Но ниже он от этого не стал. Хару предложил мне попробовать местные сыры холодную нарезку. У меня возникло ощущение, что за мной ухаживают. Накатила волна паники. Вдруг они поняли, что никакой я не мужчина. Вполне возможно, мой страх дошел и до правящего. Он вышел из своего шатра и тут же направился в нашу сторону. «Солнце встало! Высоко уже тень! Твой мальчишка?» «Секретарь!» По лицу правящего ничего нельзя было прочесть. «Отдашь? Он мне понравился!» Кентавр погладил меня по щеке, и я вздрогнула. Ари чуть напрягся. «Без секретаря наша миссия будет невозможна. Мы же не ходим, чтобы народы враждовали!» «Обмен!» «Слишком высока его ценность. По согласию, это уже мне. Ох, да что здесь происходит?» Я осторожно покачала головой, надеясь, что все делаю правильно. «Нет, истинный, у меня обед». Тот грустно пробурчал что-то, еще раз погладил меня по щеке и, вскочив на свои копыта, умчался. Ари уже не был напряжен. Напротив, он выглядел как человек, которому только что рассказали очень хорошую шутку. «Можешь объяснить, что происходит?» — прошипела я. «Анна-р, ты даже в этих тряпках и мужской роли сумел привлечь внимание. Он склонился к моему уху, и я невольно пододвинулась, желая хоть так ощутить его близость. Для многих Кернкала нет различия, кого любить или желать» мужчину или женщину. Ты хочешь сказать, что он меня... я его... привлек как парень? Мои глаза округлились. Ага. А он слишком молод, чтобы понять, что у нас это совсем не принято. А размножаются они? Как обычно. На самом деле такие отношения не норма, но бывает. Кажется, тебя заинтересовала эта тема. Правящий уже откровенно улыбался. «В книгах и летописях об этом не пишут», — буркнула я. «Просто не могу понять, они одна раса или нет, с точки зрения деторождения и отношений. Вот те же лошади». «Лошади для них, конечно, животные, пусть они и называют их младшими братьями. Керн-кала в основном создают семьи с такими же, но они также могут стать парой как для кернов, так и для Алла». Правда, для зачатия детей этим парам требуется довольно сложный ритуал. Оборотни также женятся на оборотницах или на алла, те в большинстве своем женщины. Мужчин среди аллы очень немного, они считаются слабым звеном и зачастую лишь прислуживают всем остальным. А кто рождается у оборотни и, например, у ала или у и Керна? Тот, чья кровь сильнее. То есть магия? Не только. Играют роль магия, физическая сила, близость к истинному роду, пол ребенка. Керны из всех трех видов, как правило, самые сильные, но у них может родиться и керн -кала. В целом сын всегда возьмет только сильную кровь, но дочки лишь в половине случаев, иначе Алла уже не существовала бы. Тогда Алла мужчины получается случайность и как бы уродство. «Да. К сожалению, многие родители в таких случаях отправляют их в свободные кланы, где те либо умирают еще в младенчестве, либо выживают и получают шанс стать младшими воинами. А если не получится, слугами, которых не признает семья». М да А я еще традициями Таларии возмущалась».